На ферме Грачевник Когда глаза Лили открылись миру, и ее детский ум начал впитывать его образы, первым, что она увидела, оказались пушинки чертополоха, витавшие на фоне залитого солнцем неба. Позже она поняла, что этот пух засорял землю и мешал траве расти. С ним боролись, но он вольготно разлетался повсюду, и все лето восточный ветер разносил по округе семена чертополоха. Выше летали ласточки и стрижи, иногда так высоко, что их едва можно было разглядеть, словно они были соринками, которыми то туда, то сюда перекидывался полуденный бриз. Таковы были первые воспоминания Лили. Бесконечность синего неба, вереница пушинок в его вышине, птицы в зыбких небесах. И эти образы она хранила в себе на протяжении почти 17 лет жизни. Мысли о них утешали. Она представляла, Вот-то однажды сама станет частью этого эфемерного мира, покинув мир земной, который был так добр к ней в первые шесть лет, а потом завёл во тьму. Место, где рос чертополох, называлось фермой Грачевник. Стояла она в такой дремучей глубинке суфолка, что выбраться оттуда было затруднительно. Словно вздымающееся со всех сторон море, ферму окружали густые леса и тропинки, которые упорно забирали на запад к длинной изрытой колесами просеки, что выводило к тракту на Свейте, уступали любой прихоти природы, вздумавшей каждый дюйм их заполнить вереском, чертополохом и репьями. Все это означало, что, оказавшись на ферме Грачевник, вы не захотели бы ее покинуть. Вы просто забывали, как необъятен мир за ее пределами. Невозможно было и мысль допустить, что в семидесяти милях оттуда есть такой город, как Лондон, где маленьких детей заставляют чистить дымоходы, гнуть спины за ткацкими станками, жить в впроголодь и спать вчетвером или в пятером в одной кровати. Дворовые постройки на ферме «Грачевник» были забиты сломанными телегами, разномастными обломками ржавеющего железа и множеством предметов домашнего обихода, нажитых за долгое время, а затем выброшенных и ныне погребенных под сенью лет. Крысы вели здесь привольную жизнь — Они не боялись тех, кто замечал или пытался их шугануть. И Перкинбак, хозяин фермы, не обращал на них внимания, словно верил, что крысы намеревались поглотить все, от чего отказались люди, вещь за вещью, и однажды оставить его сараи чистыми и опустевшими от хлама. Но крысы прилагали силы только для увеличения численности обитателей фермы и прятали свое потомство в темных углах между предметами. и эти крысята, мелкие и голые, совершая свои первые вылазки в набитый пылью и пухом мир фермы Грачевник, поскальзывались и кувыркались, и падали, и с трудом управлялись сами с собой. Рядом с сараями был пруд. Летом его затягивала тиной, сверху нависали древние ивы. Зимой вода становилась чистой и прозрачной, и кряквы, которых разводил Перкинбак, прихорашивались на его берегу, будто актеры, что репетируют свои роли перед большим блестящим зеркалом. Одрачливые гуси прилетали и, растолкав горделивых уток, соскальзывали в воду. К Рождеству Перкин Бак раскармливал этих гусей и самого крупного из них убивал, ощипывал, потрошил, натирал солью, готовил к путешествию в печь. Рождественским застольем командовала Нелли Бак, жена Перкина и мать троих его детей. Нелли Бак смотрела на мир с высоты своего крепкого тела с такой нежностью, с таким сочувствием, что каждый, кто знал ее, ощущал в ее присутствии мимолетное чувство умиротворения, какое было сродни счастью. И то же отношение к себе познала и Лили, когда ее, маленьницу с изувеченной ножкой из лондонского госпиталя для найденышей, отправили в Суфолк под опеку Нелли. За воспитание покинутых детей. Нелли получала 10 шеллингов в месяц. И за 11 лет она вырастила троих собственных сыновей и четверых найденышей, тоже мальчишек. Лилли стала пятым ребенком, первой девочкой, которую приняла в свой дом Нелли. Это был единственный подарок судьбы, который она получила за всю свою жизнь. Расти на ферме грачевник рядом с Нелли Бак, которая каждый вечер укладывала ее в кроватку, и цепляться за ее юбку, пока та занималась работой по дому и ферме, было настоящим счастьем. Никто не предупреждал сиротку, что когда ей исполнится шесть лет, ее отправят обратно в Лондон, в знаменитый госпиталь Томаса Корома. Никто не предупреждал ее, что тоска по Нелли Бак и единственная попытка вернуться домой, снова добраться до фермы Грачевник, обернуться для нее побоями. Нелли Бак с ее спокойствием и добрым нравом умела пробуждать в окружавших ее людях лучшее, И Лили под ее опекой вела себя хорошо и послушно. «Скажи вы, Нелли, что однажды ее приемная дочурка совершит убийство. Она бы оттолкнула вас прочь, как отталкивала молодых бычков, что плотно обступали ее, когда она выходила кормить их зимой. Она отмахивалась от них руками, будто стряхивала крошки со своей груди, и приказывала им разойтись. «Не городите чепухи!» — сказала бы она. «Я-то мою Лили знаю!» Она ни одной живой души не обидит. Она только сядет и смеется, когда мои мальчишки ее подначивают. Она гладит мои мочки, когда я пою ей колыбельную. Она баюкает крысят в своих ладонях». Трех своих сыновей Нелли назвала в честь трех их дядюшек со стороны Перкина Бака — Джесси, Джеймсом и Джозефом. В свое время каждый из этих дядюшек на «Д» уехал прочь, далеко и еще дальше — в Индию и в Африку, надеясь разбогатеть. И каждый из них погиб, кто от болезни, кто в драке, а кто в глубоком ущелье, упав туда вместе с поездом, ехавшим по шаткому деревянному мосту. Вот так Перкинбак, который при крещении получил имя Джон Перкин, но давно распрощался с той его частью, что на «Де» один-одинешенек унаследовал ферму Грачевник и пытался сохранить память о своих мертвых братьях в именах детей, которых прижил Снелли. Воспитание приемных детей за 10 шиллингов в месяц было хорошим подспорьем к тому, что Перкинбак зарабатывал, разводя телят и птицу и выращивая пшеницу для мельницы в Свейти. и эти маленькие чужаки, населявшие его дом, заменяли ему собственных покойных детей. Ибо многим из них суждено было умереть. Кого-то забрала лихорадка, прежде чем бутоны первоцвета успели распустить свои лепестки. Чьи-то мягкие кости превратились в пыль за неделю до того, как перестал идти снег. А кто-то умирал, потому как и не ведал о том, что жив, ибо для существования в мире от тела и души требуется нечто значительное — воля к жизни, о какой они не имели понятия или не знали, как ею воспользоваться. Один из мальчиков, которых опекала Нелли, умер. И когда Лили спросила ее, почему, Нелли ответила ей — Он отошёл в мир иной, детка, потому что не желал оставаться в этом. Его звали Том, и я всё твердила ему. «Держись, Том, проживи денёк, потом ещё один, и ещё». Я дала ему всё, что могла, но он только и смотрел на меня лукаво, будто говоря, «Ну и на что ты надеешься, глупая женщина? Неужели ты не видишь, как мне не терпится умереть?» Дети Баков запомнили это «не терпится умереть», и высматривали то же желание в новой сиротке. Но не нашли его. Лили была довольна жизнью и забавляла их. Когда она двух лет от роду гонялась по двору за курицами, Джозефу было пять, Джеймсу — шесть, а Джесси — восемь. Сущим праздником для Джеймса, который обожал пересчитывать все на свете, восемь пушистых одуванчиков, два фазана, семь ласточек в небе, было усадить ее на траву и пересчитать пальчики на ее ногах. Потому что их у нее было только девять. Когда волчица подошла к воротам парка Виктории, она откусила мизинчик от левой ножки Лили, и этот крошечный комочек плоти с мягкой косточкой внутри запутался в мешковине, весь облепленный неизвестно откуда взявшимися человеческими волосами. Иногда Лили думает, что когда она, босая, отправится на виселицу, все вокруг разинут рты, при виде этой изуродованной ноги, болтающейся в воздухе, и сочтут это клеймом дьявола, знаком, что она несёт смерть с самого рождения. Но для Джеймса Бака её девять пальчиков были просто ежедневным уроком арифметики. А Джозеф и Джесси иногда пытались слепить мизинец из глины и приклеить его к её ступне, но она отрывала и сминала его в ладони или бросала через весь лук, И тогда собака по кличке Тень мчалась искать его в траве. Тень была тощей, беспокойной Колли, с глазами, которые в солнечном свете казались жёлтыми. Иногда её посылали собрать скот, который разбрёлся по пшеничному полю или неуклюже тыкался мордами в ветви живой изгороди, чтобы вдоволь наесться шиповника, который Нелли собирала на сироп. Но по большей части Тень ничего не делала, только носилась кругами по ферме, а её дикие жёлтые глаза горели радостью движения ради самого движения, без всякой особой цели. Тень была вторым после Нелли живым существом, которому Лили и мальчики питали наибольшую любовь. Они постоянно подзывали её к себе. Они обнимали её за тонкую шелковистую на ощупь шею и снимали репейник с её ушей. Они смастерили для неё мяч из трепья и мучного клея и метали его вдоль тропинки, или через весь лук, и смотрели, как она летит вслед за ним быстрее птицы, а за нею на ветру полощется её чёрно-белый хвост. Она спала на кухне возле печи, на жёсткой суфолкской глиняной плитке, и по ночам кто-нибудь из них нередко прокрадывался туда и пытался поднять её и забрать с собою наверх, в свою маленькую кроватку, чтобы на рассвете, когда станет зябка, протянуть руку и нащупать её тёплую голову. Лили всё ещё так делает во сне. Тянется к уютно посапывающей тени. Даже слышит её дыхание. А потом просыпается и думает. Тень давно мертва. Её нет. Ни ей, ни мне уже не вернуться на ферму Грачевник. Раз в неделю по субботам, в рыночный день, Лили с семейством Баков дружно усаживались в деревянную телегу и отправлялись в деревню Свеити. Джесси садился на козлы вместе с Перкиным баком, который направлял Пегги, своенравную шайерскую лошадь, по узкой просеке. А Лили, другие мальчики и Нелли сидели позади них и смотрели, как мимо проплывают леса. Лили любила устроиться на коленях у Нелли, но тоже любила Джозеф, так что бедная Нелли пыталась удержать на своих дюжих коленях сразу двоих детей, покуда колеса телеги подпрыгивали на выбоинах, что усеивали разъезженную дорогу. Джозеф, бывало, щипал Лили за ногу, а она, вскинувшись, плюхалась в солому и пыль на дне телеги, и все они смеялись. Зимой в таких поездках было очень холодно. Случалось, ветер стряхивал с деревьев тяжелые шапки снега, и те приземлялись на семейство в телеге и на лошадь. Острый на вкус снег попадал детям в рот, а лошадь, остолбенев, замирала на месте — и весь мир, казалось, останавливал свой бег прямо там, на полпути от фермы Грачевник к деревне Своити. В такие моменты Нелли заводила песню, чтобы дети не боялись, как если бы голос её мог побудить Пегги шагать дальше. Лили сворачивалась клубком под крылышком у Нелли и чувствовала, как могучая грудь у той поднимается и опускается с каждым куплетом. Перкин щёлкал поводьями и кричал на лошадь. Иногда она, отряхнувшись от снега, продолжала свой ход. Но куда чаще Джесси приходила испускаться и брать ее под узцы, тереть ей нос и дуть на него, ластиться к ней. Лошадь Пегги любила человеческую ласку. Она, когда паслась рядом с домом, имела обыкновение подойти к кухонному окну, просунуть свою большую голову внутрь и обнажить пятнистые старые зубы в подобии улыбки. Лили помнит... что изо рта у неё пахло, как от морковки, томлёной в горшке на плите. Когда телега добиралась-таки до Свейти, Перкинбак шёл на торжище, где договаривался о цене за своих бычков или отдавал фазанов мяснику, или отводил лошадь кузнецу, а потом выпивал с ним по кружке Эля прямо там же, в кузнице, где большая угольная печь пылала днём и ночью, зимой и летом. Лили с мальчиками семенили вслед за Нелли, ходившей от лотка к лотку, и вся эта маленькая толкучка состояла из людей, которые знали и любили Нелли Бак и желали поведать ей обо всём, что случилось промеж двух рыночных дней, хотя рассказывать им было особо не о чем, ибо жизнь в Свети текла медленнее, чем время, и местные забывали, сколько дней прошло от среды до понедельника. Поэтому они рассказывали ей о житейских мелочах, о мучивших их простудах и головных болях, о перегоревшем утюге, который прожег парадную блузку, о грубых замечаниях угольщика, развозящего свой низкосортный товар, о том, как смурна торговка копченой рыбой, о том, что пирог с требухой все-таки не поднялся, о грачах, что устраивали гнезда в самой вышине буков. Глядя на то, как Лили цеплялась за юбки Нелли, они улыбались. «Повезло тебе с девчушкой, Нелли!» говорили они, и Нелли, поддев своей большой тёплой ладонью подбородок Лили, отвечала. Она чудо, что задушенька. Никаких хлопот с ней. И они шли дальше, останавливаясь то у одного лотка, то у другого, покупая пряжу или нитки, фунт сыра или пинту улиток, и изредка даже пару поношенных бот. Чтобы дети не разбегались и не стояли, разинув рот у лотка с лепёшками, которые Нелли были не по карману, Она покупала им кулек ягодного щербета, и они усаживались на ступени подле рыночного креста и ели, передавая кулек по кругу и обсуждая, что на вкус щербет похож на снег, свалившийся в телегу с тяжелых ветвей. Примечание. Щербет — разновидность мороженого, ледяная крошка, обильно политая сверху сиропом. Конец примечания. С раннего возраста все дети должны были трудиться на ферме. Некоторые поручения им нравились, другие они выполняли, стиснув зубы, ибо Перкинбак неустанно повторял, что работа на ферме требует упорства и ничего более. Самым утомительным поручением было собирание камней. Закончив со вспашкой полей, Перкинбак дожидался, пока засушливая погода вытянет тяжелую влагу из земли, и когда земля оседала, камни, которыми была набита почва суфолка, выходили наружу. словно были живыми растущими существами, а дети собирали их подобно урожаю. Они работали бок о бок, повесив через плечо мешки, в которые складывали камни. Перкинбак прокладывал путь. Косые лучи зимнего солнца освещали их маленькой группкой, пробиравшихся сквозь пашню. Мешки тяжелели и оттягивали им плечи. На руках появлялись мозоли и царапины. Но им ничего не оставалось, кроме как, спотыкаясь о гребне вспаханной земли, чувствуя жажду и уныние, согбенно продолжать свой нескончаемый труд. У кромки каждого поля были установлены большие воронки, в которые они ссыпали камни, когда их мешки наполнялись. И Лилли помнит, что когда она только начала собирать камни, она была слишком мала, чтобы достать до края воронки, поэтому Джесси осторожно поднимал ее, сажал к себе на плечи, чтобы она могла опустошить свой мешок, и говорил, «Молодец, Лили, теперь ты настоящий фермер». И пусть лицо у неё обветривалось, и спина у неё ныла, ей нравилось быть фермером. Она хотела провести на ферме грачевник всю жизнь, и не догадывалась тогда, как скоро ей придётся покинуть это место. Когда все камни были собраны, на телегах приезжали торговцы строительными материалами, и увозили их. Крупным суфолским булыжником, выкладывали стены и церковные пристройки, а всё остальное смалывали в пыль для цемента. Перкинбак получал за эти камни деньги, а детей за весь их труд. Вознаграждал единственным способом, какой был ему по нраву. В последний, самый долгий день сбора камней, невзирая на холод, они ложились на землю в скудной тени дуба, средеющей листвой, И Нелли выносила кувшин сидра. И они передавали его по кругу, и всё пили и пили, пока живая изгородь не начинала танцевать у них в глазах, и они не засыпали, уткнувшись носами в траву. И Лили помнит те сладкие, хмельные, удивительные сны. И как Нелли позже поднимала её и уносила в кроватку. И как черным черны были те ноябрьские ночи, будто наступила смерть. а утро, приходившее следом, оказывалось приятным сюрпризом. К востоку от жилого дома, прямо перед рощицей, что шелестело на ветру, стоял каменный колодец. Вырытый сотню лет назад, он на сотню футов уходил вглубь земли, и бытовала легенда о мальчишке возрастом почти как Джесси, который свалился туда в день, когда колодец был закончен. Говорили, что он жил под водой, дышал как рыба и питался илом. Джесси, Джеймс, Джозеф и Лили иногда взбирались на табурет для доения и, перегнувшись через край колодца, вглядывались в темноту, надеясь услышать мальчишку или увидеть, как его белые ноги пускают рябь по воде. Как-то раз им показалось, что они услыхали шепот утопленника, и они спустили ведро и крикнули ему, чтобы хватался за цепи и вылезал наружу. Но имя его было им неведомо. И Джесси сказал, что из-за этого Они и не увидели в темноте его головы и рук, воздетых ввысь. Он ведь не понял, что взывают к нему. «Имена штука ценная», — добавил он, — «и когда люди не знают, как тебя звать, ты словно тень меж древесных стволов или пушинка в небе над полями, то, чего не замечают». Когда Лили вспоминает колодец на ферме Грачевник, на ум ей чаще приходит неутопший мальчишка, а свежесть тамошней воды — Когда она уехала из Суфолка и возвратилась в госпиталь для найденышей, чтобы готовиться к взрослой жизни, ее долго мучили болезни. Она не могла удерживать в себе пищу, очень похудела и ослабла. Врачи не могли понять, что с ней происходит, и наказывали ее за строптивость и за то, что она намеренно вызывала у себя рвоту. Ее посадили на молочную диету, и вскоре она поправилась. Но ее очень мучила жажда — и она мечтала о большой кружке холодной свежей воды из колодца на ферме «Грачевник». Она рассказала о колодце Бриджит, сиротец, который делила постель, и Бриджит ответила, «То, что мы пьем здесь, в Лондоне, наполовину вода и наполовину стоки, ибо поступает все это из реки, а река полна отравы». В суфолке детей из фермерских семей почти ничему не учили. Они получали то, что власти называли «азами знаний», ибо считалось, что этого им будет достаточно до конца жизни, какая будет ограничена несколькими акрами земли в глуши. На пути от фермы Грачевник к деревне Свейти особняком стояло небольшое кирпичное здание. И хотя звалось оно «школой», оно всегда напоминало «чайник». Учителей здесь было двое. Они скучно преподавали закон Божий, правописание и арифметику. Когда по утрам, а когда в обед. Расписание постоянно менялось, так что иногда Лили и мальчики, с трудом доплетясь по тропинке до школы, обнаруживали, что пришли не в то время. Учительница жила на чердаке над школой, которой Лили представлялся крышкой этого самого чайника. Звали ее мисс Олдройд. Она везде ходила с Библией в тканевом переплете, прижимая ее к себе тоненькой рукой. и передвигалась медленно, осторожными шажками, словно сквозняк, души из маленьких окон, мог сбить ее с ног или вообще куда-нибудь унести. Она была очень старой и держалась за этот мир уже еле-еле, из последних сил. Она учила детей закону Божьему и так истово верила в воскрешение душ, что Джозеф как-то пришел домой и сообщил Лили. Даже дядя Джесси, рухнувший вместе с поездом в Индийское ущелье, «Однажды восстанет из высохшего русла реки и пешком вернется на ферму Грачевник». И Лили часто представляла себе этого мужчину, или видела о нем странные сны, в которых он, стряхнув пыль разложения со своих одежд и пригладив усы, пробирался по скалистой долине с изумлением в сердце и искрой надежды в глазах. Мисс Олдройд помогал сын Викария, беспокойный юноша 20 лет от роду по прозвищу Щепка Мартин, которому следовало быковать судьбу ученого в Кембридже, но вместо этого он осел в Своэйти, где учил деревенских детей таблицу умножения, чтению и правописанию простейших слов. А девочек не требовали особого рвения к арифметике. Считалось, что в головах у девочек одна солома, и что числа, запутавшись в ней, побудут там минутку, а потом снова вылетят наружу. Поэтому девочкам, если они сами того хотели, разрешалось сидеть на скамейке и заниматься шитьем или вязанием под странную музыку чисел, что произносились мальчишками в классе. И эта музыка застревала у них в головах. И, несмотря на то, что сами девочки не твердили этих чисел, ум их пропитывался знанием, что трижды девять — это двадцать семь. А сложив четыре и шесть, получишь не что иное, как десять. И пусть Лилли отучилась в школе свои эти всего два года, счет она усвоила именно там. И позже это не раз помогало ей в жизни, которую она вела до того, как стать убийцей. Нелли знала с того самого момента, как Лилли с её девятью пальчиками на ногах появилась на ферме Грачевник, что той суждено провести здесь всего несколько лет, а затем придёт день, когда она отправится в Лондон и возвратиться в госпиталь для найденышей, где освоит какое-нибудь нехитрое ремесло вроде предения или ткачества, или изготовления кожгалантереи, или плетения шпагата. Она знала, что в этот день Лиле придется проститься с мальчиками, проститься с Перкином, проститься с Тенью, проститься с горделивыми кряквами, проститься с Пэги и ее морковным дыханием, проститься с разносимыми ветром семенами, что сорвались чертополоха, которым заросли многие акры местной земли. Проститься с мисс Олдройд, живущей в чайнике. Проститься со вкусом ягодного щербета и вкусом чистого снега. Лели всегда верила, и верит до сих пор, что Нелли Бак ее полюбила и с болью в сердце шагнула за огромные ворота госпиталя для найденышей и пошла по его холодным коридорам и оставила свою последнюю воспитанницу там, среди чужаков, на произвол ее печальной судьбы. Но Нелли не могла не соблюсти закон, а закон гласил, что, достигнув шести лет, дети не могут более оставаться в приемной семье, без дела томиться в полях. Они должны отдать свой долг госпиталю, приютившему их младенцами, и освоить некое умение, которое принесет пользу обществу. Вот по этой причине, в надежде, что маленькие ручки Лили смогут овладеть каким-нибудь нехитрым ремеслом, Нелли так старательно... и учила её шить. Она доставала свою корзину с рукоделием, с катушками шелковой нити, целой коллекцией напёрстков, схемами для плетения кружева и матерчатой игольницей, заполненной иголками и булавками. На хлопковых и льняных лоскутах Лили училась вышивать крестиком, затем составлять из этих крошечных неровных крестиков узоры и короткие фразы, пытаясь подражать вставленному в рамку вышитому образцу — который висел над кроватью у Нелли. «Мэри Уикхэм. Ее работа. Год 1846». Нелли твердила Лили, что та, усердно занимаясь вышивкой, сможет открыть в себе такой же талант, какой был у Мэри Уикхэм. Лили не знала, кто такая Мэри Уикхэм и что с ней стало, но почему-то очень жалела ее, будто та умерла, так и не узнав, как дорожит ее вышивкой «Нелли Бак». Ладони у Нелли были крупные и огрубелые от работы по дому и на ферме, а ногти на них были обломанные и в бороздах. Но едва в ее пальцах оказывалась иголка, как те принимали совершать изящные мелкие движения, словно дирижируя крошечным оркестром. Вышивала она так ловко и аккуратно, а стежки ее ложились так ровно и красиво, что Лили только диву давалось, на что способны шершавые руки Нелли. Она разглядывала собственные пальчики, все в ссадинах и царапинах от собирания камней, и гадала, сможет ли хоть когда-нибудь шить с таким же немыслимым чаянием. Следом за вышиванием крестиком она выучила сделать петельный шов. Стоячие стежки ей виделись солдатами, что выстроились в ровную линию, а петли, что ложились вдоль края ткани, их руками, которые они все тянули и тянули в стороны, чтобы ободрить друг друга — и так на протяжении всего строя. Ей нравилось шить алой шёлковой нитью, чтобы солдаты выходили нарядными, в красной униформе, которую, как сказал ей Джеймс, носила британская пехота. Как-то раз Нелли велела Лили расшить один маленький лоскут. На небольшом квадратике холстины она нарисовала узор. К тому времени Лилли уже знала буквы и поняла, что Нелли нарисовала на материи букву «Э», а вокруг неё... Венок из простеньких цветов. Когда Лили спросила, что означает это «э», она сказала. «Твоя благодетельница, леди Элизабет Мортимер, в честь которой тебе дали имя, когда ты еще жила в лондонском госпитале для найденышей, решила оказать нам честь своим визитом, и ты, в знак благодарности, подаришь ей свою вышивку». Лили вышивала букву «э» и днем, и при свече, Ей дали зелёную шёлковую нить, а узор она прокладывала рисовым швом, аккуратно и ровно класть которой было труднее всего. Она сказала Нелли, что вышьет все цветы разными нитками. Но Нелли сказала, «Нет, Лили, леди Элизабет — человек с благородным вкусом, пестрота ей не понравится». И всё же, вышивая цветы, Лили так и видела их — пурпурными, жёлтыми, красными и оранжевыми — и думала, что Нелли, наверное, ошиблась, и что леди Элизабет порадовала бы такое разноцветье. Ей рассказывали, что леди Элизабет была печальной дамой с горбом на спине, и ходить ей приходилось сагбенной, будто вопросительный знак. Она прибыла в роскошной карете, которая тряслась и подпрыгивала на разъезженной просике. Тень ринулась к ней навстречу и облаяла лошадей, Её жёлтые глаза пылали яростным огнём. Но карета подъехала и остановилась в некотором отдалении от дома. Лили вцепилась в юбки Нелли, сжимая в ручках вышивку, приготовленную ею для леди Элизабет. Семейство хранило молчание. Перкинбак застыл, как истукан, теребя свой карту с почерневшими руками. Мальчики в своих лучших костюмчиках стояли на вытяжку, как солдатики. Но когда леди Элизабет наконец показалась из кареты, Лили заметила, что они едва сдерживают смех. До того мала была эта женщина. Огромный груз на спине будто помешал ее ногам вырасти, и она походила на ребенка, разве что волосы ее были завиты и уложены в прическу, а плащ оторочен мехом. Она привезла с собою служанку, и теперь обе женщины шагали по траве к семейству баков. Служанка вела леди Элизабет под руку, словно удерживая ее от падения. Нелли велела Лили сделать реверанс перед ее благодетельницей, но вид у той оказался до того странный, что девочка не захотела отходить от Нелли. Она почувствовала, как рука Нелли давит ей на плечо, заставляя присесть хоть на чуточку, но лишь сильнее прижалась к женщине, ибо вдруг испугалась, что леди Элизабет явилась, чтобы увести ее с фермы Грачевник, и закричала. «Я не хочу в карету! Я не пойду!» Услышав это, леди Элизабет улыбнулась, и Лили с опаской заглянула в её лицо, обрамлённое тёмными локонами. То было очень красивое лицо, и Лили подумала. Она похожа на героиню поучительной истории, вроде тех, что иногда читает нам в школе мисс Олдруид, на героиню, которую собрали из кусочков принцесс и чудовищ. А может, она волшебница и способна превратить меня в стрекозу или белую сову? Та подошла, протянула Нелли свою затянутую в перчатку ладонь и сказала, что госпиталь для найденышей благодарен Нелли за всю ту работу, которую она проделала. А затем опустила взгляд на Лили. «Лили Мортимер, скажи мне, как поживают твои девять пальчиков?» Она знала все о девочке, которой стремилась помочь. Когда они прошли на кухню, где Нелли накрыла стол для чаепития с ягодными сконами и джемом из крыжовника, леди Элизабет завела речь о констебле, который когда-то спасли от волков возле парка Виктории. По её словам, он был хороший человек и заходил в госпиталь, чтобы узнать, жива ли девочка. Но Лили молчала. Она всё разглядывала леди Элизабет. Солнце осветило её локоны, и они блестели, как патока. Лили по-прежнему сжимала вышивку в кулачке и вдруг поняла, что кусочек льна весь скомкан и измят, и забралась на колени к Нелли и сунула ей в руки вышивку, надеясь, что та ее где-нибудь спрячет. Но вместо этого Нелли выложила ее на стол, разгладила и сказала. «Мы совсем забыли вам сказать, леди Элизабет». «Лили сделала для вас подарок с вашим инициалом. Она очень старательно вышивала его рисовым швом и надеется, что он вам понравится». Лили спрятала лицо на груди у Нелли. Леди Элизабет воскликнула. «О, какая прелесть! Сразу заметно, что на эту работу ушло немало часов. Мне всегда радостно видеть свидетельство усердия». ибо это знак, что дитя найдёт своё место в этом мире и будет держаться его, и проживёт достойную жизнь». «Видишь, — сказала Нелли, — леди Элизабет, понравилась твоя работа. Тебе стоит поблагодарить её за добрые слова». Лили обернулась и снова взглянула на неё. Лили сидела напротив этой дамы и видела лишь её красивое лицо, её зелёное платье и белые руки — и не видела ни горба на спине, ни уродливых ног, но все-таки не смогла набраться решимости, чтобы заговорить с нею. Когда леди Элизабет наконец уехала в своей трясущейся и подпрыгивающей карете, Нелли сказала Лили, что разочарована тем, какой непривычно молчаливой и замкнутой она была, и что ей должно быть стыдно за такое поведение перед благодетельницей, которая собиралась помочь ей устроиться в жизни. Лелли спросила у Нелли, как именно та собиралась ей помочь, ибо она уже знала, что помощь может быть разной, как, например, когда Джесси помогал ей тащить мешок с камнями, когда тот тянул ее к земле, как Перкинбак помогал кузнецу раздувать огонь в горне, как Тень помогала миру вертеться, бегая кругами по полям. Она не могла вообразить ни единого способа, как ее странная благодетельница могла бы помочь хоть кому-нибудь. «Мы пока не знаем», — сказала Нелли, — но она найдет способ это сделать. Джесси добавил, — Может, она увезет тебя в Индию, и ты поедешь в поезде, который никуда не упадет, и увидишь дерево баньян. В день, когда Лили покинула ферму Грачевник, лил октябрьский дождь. Она стояла у открытой двери и смотрела в поля, которые заполняли чертополох и ягоды боярышника, пыльно-красные, раскисшие от сырости. Джейси, Джозеф и Джеймс отправились в школу. Они не простелись с Лили. Они прошли мимо нее и просто зашагали вперед по тропинке. А когда она побежала за ними вслед, Джейси обернулся и сказал: "Иди обратно, Лили. Иди обратно. Ты поедешь в другое место, туда, куда уехали другие дети. Но тебе нельзя из-за этого плакать." Она помнит, как они вдруг припустили бегом. И она не могла тогда понять, почему. Разве что хотели обогнать дождь. Но теперь-то она знает. Их душили чувства, которым они не знали названия. не печали, ни вина, но те, что тяготили не меньше. И они пытались убежать от этих чувств. Они не обернулись помахать ей на прощание. Только бежали, пока не скрылись из виду. Она думала, что осталась в доме одна. Она представила... как Перкинбак, надев свой темошентер и размахивая лопатой и косой, расчищает придорожные канавы, а Нелли собирает яйца. Примечание. Темошентер — традиционный шотландский мужской головной убор, шерстяной берет с помпоном на макушке. Конец примечания. И это чувство полного и абсолютного одиночества, когда она стояла в дверях, глядя в серое небо и на ягоды боярышника, и на убегающих от неё мальчиков. Ей не забыть никогда. Она посмотрела вниз, на свои новые ботинки, ущипнула себя за ногу о пяти пальцах и сказала, «Я — Лили Мортимер, и я не буду плакать». Она перевела взгляд с собственных ног на маслянистую от дождя тропу, что уводила прочь от фермы Грачевник, и заметила, что с краю пробивается костик сныти. перкинбак велел детям — выдергивать из земли сныть, где бы они её не заприметили. Потому как этот сорняк убивал всё, что его окружало, и им, бывало, доставалась награда — один пенни или палочка лакрицы, когда удавалось вытянуть длинный корешок. Поэтому Лили подошла к кустику сныти, присела и посмотрела на него. Но вместо того, чтобы попытаться его вырвать, лишь отломила несколько зелёных стебельков и сложила их в пучок. и подумала, что если в Лондоне не растёт вообще ничего, как сообщил ей Джесси, то она привезёт с собой туда горькие побеги сныти в память обо всём, что потеряла. Тут у себя за спиной она услышала шаги Нелли. Та не собирала яйца, а была здесь, в доме. Она подошла к Лили и накинула ей на плечи старое коричневое пальто. Помогла просунуть руки в рукава и повязала на шею шерстяной шарф. Она, похоже, не заметила стебельки сныти в ее маленькой руке. Лили почувствовала, как Нелли дрожит всем телом, говоря, «Нам пора ехать, Лили. Перкин уже приготовил телегу, и нас ждет чудесное приключение». Иногда Лили спрашивает себя, почему она не закричала, не воспротивилась, не попыталась убежать, чтобы, например, спрятаться в крышке школы чайника мисс Олдройд. Но, вероятно, даже будучи шести лет от роду, Она понимала, что так ей не спастись от своей судьбы, потому что судьба её давно дожидалась своего часа, как мрачная мысль в уголке разума, как сон, который то снится, то нет. Но теперь это была не мысль или сон, а настоящая жизнь. Она положила пучок сныти в карман пальто. Перкин подогнал телегу ко входу. Дождь не прекращался. Пегги встряхнула тяжелой гривой, и брызги взметнулись с нимбом вокруг ее головы. И когда Лили отвлеклась на это зрелище, Перкин сказал Нелли, «Сажаю ее в телегу, Нелли. Глаз не видит, душа не болит». Нелли подсадила Лили и забралась в телегу следом за ней. Перкин соорудил над ними нечто вроде навеса из парусины, чтобы защитить их от небесной гнуси. И когда телега тронулась, они скрючились под ним. И тогда... Лили увидела, что Нелли взяла с собой корзинку для младенца, сплетённую из соломы и ситника, прямо как на картинках в Библии. А внутри неё лежало вязаное шерстяное одеяльце, которым накрывали её кроватку на ферме Грачевник всё то время, что она там прожила. И она спросила у Нелли, «А зачем мы взяли моё одеяльце?» И Нелли взяла в руки её ладошку, прижала её к груди и сказала, «Вот здесь у меня болит. Очень болит. Но мы простые люди, Лили, и должны поступать, как велит закон. Иначе везде будет разлад и сумятица».